Глава седьмая. «Так, а здесь что?» «Супермаркет. Магазин, где все продают?» «Не все, только продукты». «Такой большой магазин, и продают только продукты?» «Да, не стой на проходе». В дверях девушка в яркой курточке сунула мне в руку рекламку. Я взял, прошел несколько метров и, не читая, выбросил в мусор. Я всегда беру у таких девушек рекламки. Из вежливости. Уважаю чужой труд. Особенно такой неблагодарный и низкооплачиваемый, как раздача бесплатных листовок. Фантом не спешил. Он рассматривал торговый зал как музейную экспозицию. Он даже слегка приоткрыл рот, во все глаза наблюдая, как деловитые домохозяйки степенно везут свои телеги вдоль бесконечных, уходящих за горизонт стеллажей с разноцветными упаковками. Помимо отоваривающихся женщин и семейных пар, тут и там в немалом количестве наблюдались и люди совершенно новой, чисто столичной генерации. Средние упитанности мужчины, иногда совсем молодые, с розовыми, младенчески гладкими щечками, неспешно прочесывающие сектор за сектором, вдумчиво принюхивающиеся к рыбе, надолго зависающие в мясных рядах, погружающие пальцы в сосиски и ветчины, далее смещающиеся в отделы приправ и фруктов, сыров и солений. Год от года таких особей появляется все больше. Их задницы отменно широки. Снять бы оттуда кожу и натянуть на барабан. Прекрасно будет звучать такой барабан. Гулко и громко. Если найдется барабанщик, Озабоченные поддержанием уровня собственной сытости, в продуктовых магазинах они никуда не спешат. Они размышляют, сомневаются, они взыскуют идеальные жратвы, наилучшие услады для желудка. Они по три-четыре раза гоняют свои перегруженные тележки из овощного отдела в винный и обратно. Самоуглубленные одиночки – неторопливо мастурбирующие собственные вкусовые пупырышки. Их бабки вскормлены сталинским жмыхом, а матери — брежневским маргарином. Им же самим повезло жить в сытые времена, и они используют эту возможность на все сто, как будто гены вечно недоедавших предков приказывают им «Спешите, пользуйтесь, жрите». Возле стойки с периодикой Юра задержался. «Все-таки, какой он нафиг бандит?» — подумал я. «Журналист и есть журналист». «А это что?» «Глянцевые журналы». «Ты так сказал, как будто это не журналы, а бывшие в употреблении унитазные сиденья». «Пришлось признаться. Я не люблю глянцевые журналы. Пятьдесят человек целый месяц упорно делают такой журнал, а ты его прочитываешь за двадцать минут, после чего выбрасываешь в мусор». «Стой!» — крикнул призрак. «Смотри, какая девчонка!» «Настынь, дружище!» «Она слишком хорошо выглядит. Наверняка занята. Кольца на пальце нет?» «Сейчас это ничего не значит. Времена полноценных мужей давно прошли. На дворе времена спонсоров и бойфрендов. Папиных дочек и маминых сынков. Успокойся. Ее сапоги стоят в пять раз дороже, чем твоя золотая цепь. «Не может быть!» — убежденно произнес Юра и провел пальцем по волосам, проходящим мимо девахи, несущий свой ярко-шоколадный загар, как некую реликвию. Идеально промытые шампунем пряди были отменно протравлены краской арктический блондин, длина ногтей пребывала на грани фола, великолепно вырезанные тонкие ноздри слегка подрагивали. Она смотрелась, словно ленивая юная ведьма и двигалась так, словно на витринах перед нею лежали не омары и крабьи-клешни, а мужчины, каждый с ценником на груди. «Не вздумай с ней заговорить», — предупредил я. «Она тебя просто не поймет. Ты выглядишь, как конченый лох». «Да?» Юра критически осмотрел свой прикид и гордо подтянул штаны. «Не может такого быть, чтобы сапоги стоили дороже, чем золотая цепь. Сапоги — это всего лишь обувь, а золотая цепь — насущная потребность. Посмотри в ее тележку. Внимательно. Видишь, эта чувиха умеет кушать. Маслины, зеленый салат, икра, хорошее красное вино, мартини, овсянка, клубника, бразильские орехи и маленькая плитка горького черного шоколада. У нее отменный вкус. У нее, по всей видимости, не только бойфренд богатый, но и папа. Она уже лет 10 как хорошо ест и разбирается в тонкостях. Видишь эту маленькую плитку горького черного шоколада? Знаешь, что такое Это маленькая плитка горького черного шоколада? Маленькая плитка горького черного шоколада — это как маленькое черное платье. Свидетельство вкуса. Большинство женщин — шоколадные наркоманки, но вынуждены ограничивать себя, чтобы не растолстеть. Поэтому она я показал пальцем на плавно удаляющуюся, безупречную тонкую спину арктической блондинки, «позволяет себе только маленькую плитку, и именно с горечью, чтобы постепенно отучать себя». «Ей просто по жизни нечего делать», — сказал Юра. «Вот она и забивает себе голову. Черный шоколад, белый шоколад. Какая разница, какой он? Пошли, договоримся на пистон, если она не замужем». «Иди». «Только учти, на стоянке ее может ждать машина с водителем абсолютной весовой категории». Друг засверкал глазами. «Заебал пиздеть, мудак хуев», — сказал он. «Хватит изображать экскурсовода по миру сытых и богатых. Я тоже не вчера родился. Люди, у которых есть водители, сами в магазин не ходят, а посылают водителей». Произнеся самолюбивую тираду, он подобрал в ладонь и демонстративно бережно сунул обратно, вывалившийся было из ворота, фрагмент своего сверкающего желтого украшения. «Неужели в девяносто первом году мы выглядели клоунами?» Горько усмехнулся я и решил купить еще выпивки, но путем резкой волевой блокировки отказался от вредной затеи. «Приобрести следует не алкоголь» о каких-нибудь дорогостоящих ягод, жене. Такой, на первый взгляд, нехитрый маневр иногда смягчал агрессию супруги до приемлемого минимума. «А это что?» — продолжал глумиться Юра. «Очередь? В кассу? Что, сейчас опять вернулись очереди? Все стало как при Брежневе, да? Не совсем. А зачем они так много всего берут? Смотри, этот вот мужик красномордый». Одного пива набрал 12 бутылок. Две упаковки. 6 литров. Он что, все это выпьет? Безусловно. Более того, он вечером перед сном прогуляется, зайдет и купит себе еще. Лучше бы вместо пива водку пил. Кстати, а сколько теперь стоит водка? Какая? Обычная. Юра, она бывает разная. Вон, иди взгляни. 150 сортов. 150 сортов!» Привидение зажмурилось и затрясло головой, от чего моя собственная немного заболела. Все-таки вчера я усидел в кабаке не менее полулитра. В этой стране свободу еще никто не отменял. Всякий желающий может изготовить собственную водку и пустить ее в продажу. Призрак громко фыркнул. В точно такой же позиции он стоял... Девятнадцать лет назад на крыльце столовой трудового лагеря «Юность». Кто-то из учителей отчитывал его, а он, не вынимая рук из карманов, мрачно изучал горизонт. Хорошо. Пусть всякий дурак делает водку и ставит ее на полку. А лично тебе это зачем? Лично тебе. Водку же пьешь ты? Разве лично тебе? Удобно бродить здесь, наматывать километры? Смотри, они же гуляют словно в Третьяковской галерее. Наслаждаются. Они выбирают. Что? Водку. Водку, пиво, колбасу, журналы, жвачку, шоколад, кетчуп. Кетчуп? А его что, тоже надо выбирать? Где он? Барышня, простите, а где тут у вас кетчуп? Ага, вот и кетчуп. Тоже 150 сортов. Поменьше. Может, 40 или 50? «И что, тоже надо выбирать?» «Да?» «Слушай, а разве тебе не похую, какой в твоей тарелке кетчуп?» «Мне похую, а им нет». «Тогда зачем ты ходишь в их магазины?» «Подумать только! Пятьдесят сортов кетчупа!» «Пятьдесят сортов кетчупа!» «Пятьдесят сортов кетчупа!» «Я не ожидал такого от своего друга». На его глазах блестели слезы, плечи развернулись. Он словно захотел стать шире, чем стеллаж с красными бутылками. В каждый ждал своего часа помидорный соус, везде практически одинаковый. Хитрость заключалась главным образом в самих емкостях — пластмассовых и стеклянных, высоких и низких, больших и маленьких, с иноязычными надписями и без таковых. «Пятнадцать лет рвать жилы, чтобы теперь выбирать кетчуп?» «Слушай, ты мне друг, но не надо лезть мне под кожу». «Да здравствует кетчуп!» — не унимался покойник. «Ага, слышу отважную критику общества потребления. И от кого? От бывшего вора, клиента следственной тюрьмы? Кто ты такой, чтобы судить людей за то, что они хотят быть сытыми? Я воровал, чтобы выжить!» Хриплый звонко выкрикнул старый друг: "Вранье! Ты воровал, чтобы тебя не мучило твое самолюбие. Ты воровал, чтобы иметь машину и золотую сбрую тогда, когда никто этого не имел. И тоже, кстати, любил пожирать. Хватит критиковать то, что может критиковать любой недоучка. Нечего тут критиковать. Свобода это возможность выбора всего, в том числе и кетчупа." Друг иронически зааплодировал. «Узнаю интеллигента. Всякий разговор о кетчупе он мгновенно превращает в разговор о свободе. Но скажи мне, почему из бесконечного числа свобод выбирается самая мелкая, трусливая, самая узкая, скучная, воняющая сортиром свобода? Молчишь? Ну и молчи. Я тебя понял». Юра затряс пальцем. «Я тебя понял». Именно теперь я тебя понял. Вот именно теперь я понял, что ты имел в виду, когда сказал, что готов жрать говно, но не любое. Ты хочешь жрать говно не просто так, а вот с этим кетчупом. Он ударил кулаком по красным бутылкам. Грохот показался мне невыносимым и улетел под своды зала. Ближе стоящие любители шопинга отшатнулись, ударяя друг в друга телегами. Стеллаж задрожал. Товар рухнул. Одна бутылка разбилась. Закапало густое багровое. Я с грустью смотрел, как в припрыжку подбегает усталая женщина в форменном темно-синем, и торопливо прикидывал, в уме, сколько есть в карманах денег и хватит ли их на то, чтобы загладить ущерб. «Случайно вышло», — попытался объясниться я, чувствуя искренний стыд и удивляясь этому редкому для себя ощущению. «Погашу убыток немедленно». Обсчитайте весь испорченный товар. «Я вызову супервайзера!» — выкрикнула усталая, явно опасаясь слишком сближаться. Очевидно, приняла меня за психически больного. «Вызывай кого хочешь, только говори по-русски». Подоспел румяный мальчонка лет двадцати двух в черном костюме. Охрана. Я повторил краткие оправдательные речи. «Что значит «случайно»?» Возмутился хлопец, преисполняясь официального негодования. «В зале ведется видеонаблюдение. Я все видел на мониторе. Вы спокойно стояли, а потом вдруг взяли и ударили. Вдобавок, вы еще и не трезвый. Я имею право вызвать сотрудников милиции». «Молодой человек», — воззвал я, включая дипломатию. «Давайте не будем делать скандалы из-за копеечных неприятностей». Предлагаю отойти в сторонку, чтобы не мешать людям отовариваться и тихо решить вопрос миром. Я ваш постоянный покупатель. Никогда вас раньше не видел. Наверное, вы работаете здесь недавно. Второй год. Пришлось достать увесистую пачку денег и показать. Известный и очень выигрышный ход. А я живу тут 15 лет. Уладим все миром. Кстати, я помогу убрать весь беспорядок. «Не надо!» — буркнул мальчонка. Мерчендайзер все сделает. Пройдите к первой кассе». «А что такое мерчендайзер? спросил Юра, порезавший при ударе руку и теперь озабочен на облизывающий окровавленный кулак. «Помолчи!» — зло ответил я. «Твоя выходка обошлась мне в сто долларов». «Извини!» — деловито буркнул друг. Он совсем не выглядел раскаивающимся. Скорее, наоборот. Искал, куда бы врезать еще раз. «Это ты виноват!» — упрямо выговорил он, доставая носовой платок. В отличие от меня, он всегда имел при себе чистый носовой платок. «Это ты, дурак! Ты ходишь не в те места, занимаешься не тем делом и связан не с теми людьми. Ты не должен жить такой жизнью, потому что готовил себя к другой. Ягод для жены я так и не купил». На стоянке возле магазина Юра погрузил пораненную кисть в свежий сугроб и так стоял несколько минут. Я подождал, потом замерз, поторопил своего спутника, но тот отделался афоризмом. Мол, ничего страшного, постоишь, потерпишь. Низкие температуры способствуют ясности мысли. С полчаса как стемнело. Зажглись уличные фонари, и в их свете лицо друга изменилось. Выглядело сухим, птичьим очень жестоким». «Посмотрел я на людей», — сказал он, вытаскивая руку из снежного плена и, наблюдая, как с костяшек капает слегка дымящаяся красное, и их не понял. Чего они все хотят? Они хотят жить, хотят есть и пить, иметь дом, размножаться. Но ведь все это Бог и так им даст, если они не круглые дураки. А вот чего они желают на самом деле?» только жрать и размножаться. Тогда выходит, что они у Бога на хлебнике. Бог им дает, они пользуются. И все? Жрут, размножаются, а потом идут в магазин и выбирают себе кетчуп. А Бог же, старый, ему помогать надо, а не на шее у него сидеть. Кому понравится, если внуки сидят на шее у дедушки? Прости им. Они не знают, чего хотят. И боятся рисковать. Они не правы. Не знаю, как это доказать, как подобрать слова, но точно знаю. Они не правы. Я не хочу и не умею, как они. Я хочу хотеть. И хотеть сильно. Бешено. Неважно, чего я хочу. Допустим, самолетики из бумаги вырезать. Но пусть это будет такая страсть к вырезанию самолетиков. Такое желание. Такая любовь к этому делу чтобы я за свой самолетик любому горло перегрыз. Потому что мой самолетик самый лучший. Потому что я в него душу вложил. Всю, без остатка. Потому что я хотел и смог. Потому что я потел, переживал, мучился, мозги напрягал. И вырезал свой самолетик, вырезал. А эти, они даже самолетика не могут вырезать. Чего уж говорить о более серьезных вещах. Человек есть не пожиратель кетчупа, не нахлебник у Бога, а ему помощник первый. — А ты его видел? — вдруг спросил я. — Бога? — Да. — Пару раз. И то мельком. А может, это и не он был. Я же не знаю, как он выглядит.